Из толпы нарисовался командир. Хлопнув Тоттена по плечу еще раз, я с троевым шагом пошел навстречу Саше. Остановившись в метре, встал по стойке смирно и уже было собрался рапортовать, когда он шагнул навстречу, встал меня и принялся тискать, приговаривая. — Вот ведь гадский папа, а! Вы только посмотрите на этого везучего говнюка! Я тоже очень-очень рад вас видеть. Пробормотал я в ответ, лелея надежду, что Саня ничего мне не поломает. Подошел немного растрепанный и непривычный выбритый бородяга. Живой? Ну и то хлеб. Ганса, ты четко уделал. Молодец. И уже фермеру. Ну что, рвем когти? Нет, мля, загорать будем. Командир! «Нельзя людей просто так бросить!» — горячо возразил я. «Поговори еще мне. Ишь, мать Тереза, какая у нас выискалась!» «Саш, у меня есть идея!» — не сдавался я. «За минуту уложишься?» «Мужики!» — начал я вполголоса, «Если мы их сейчас оставим...» то через пару дней половину переловят и на наш след упадут. А так мы их колонны отконвоируем куда-нибудь подальше, а человек 20 самых надежных при себе оставим. Я почти тараторил, стараясь уложиться в отведенное время. — Нахрена нам балласт? — перебил меня фермер. — Смотри, если мы закосим под эсэсманов, сопровождающих пленных, можем прямо на шоссе поработать, типа ремонт дороги или еще что. Саша задумался, почесал нос. — Резон есть. Сможешь это стадо за 15 минут соорганизовать? Будет, по-твоему? — Нет, сам понимаешь. — Разрешите выполнять, тащи майор? — Выполняй. Голос командира смягчился. — На, автомат свой забери. — Михаил, Семен! — заорал я, что было мочи. — Ко мне давайте. К этому времени толпа немного успокоилась, да и само освобождение произошло настолько быстро, что осознать случившееся успели немногие. Вдобавок немецкая форма моих боевых товарищей заставляла многих считать случившееся какой-то внутренней разборкой, а не налетом партизан-освободителей. Знакомцы мои обнаружились на удивление быстро, примерно на третьем выкрике. — И что все это значит, ты можешь объяснить? — взял быка за рога танкист. — Затем и позвал. — В тон ответил я. Семен же несколько секунд пристально разглядывал меня, а затем неожиданно схватил мою правую руку и принялся благодарить. — Спасибо тебе, спасибо. «Нет, черт подери, как ты его, а? А это кто? Мы свободны, да?» «Стоп, стоп, стоп! Товарищ военврач, да прекрати уже!» Я выдрал свою конечность из захвата. «Имей терпение!» Окрик подействовал. «Антон, переодеться не хочешь?» — раздался вкратчивый голос бродяги. «Хм...» Наверное, старый лис какую-то игру в своем стиле задумал. Сообразил я и ответил, — Ну, конечно, хочу. Там в машине чучок лежит, а я пока товарищам разъясню, что да почему. Уф, хорошо, что Саша решил подыграть. Хоть время обдумать, что и главное, как говорить пленным бойцам. Мужики действительно захватили для меня сменку, да не абы какую, а командирскую, с двумя шпалами в петлицах гимнастерку и синие бриджи. Вот только ума не приложу, где они штаны эти достали, ведь не было же их у нас. Сапоги лежали под сиденьем. Спрятавшись за машиной, я быстро стащил себя изорванные солдатские портки. Гимнастерку я снял еще перед боем. И начал одеваться. «Так, а это что?» На рукавах гимнастерки я заметил малиновые овалы со стилизованным щитом и мечом. «Впечатляет!» Правда, гораздо больше мой новый наряд впечатлил моих салагерников. Михаил с Семеном так и застыли с открытыми ртами, когда я вернулся. «Вот, я же говорил!» Как ни в чем не бывало, продолжил свою речь бродяга. — Сами посудите, не в этом же нам на разведку ходить. — Ну, до чего договорились? — поинтересовался я у него. — Да вот, товарищи мне не верили, видать, эти тряпки. Он демонстративно потянул себя за воротник. Их смущали. Так что, товарищ старший лейтенант, вам теперь первую скрипку играть. — Товарищи! Несколько официально начал я. Время сейчас не терпит, так что давайте сразу к делу. Москва, улица Дзержинского, дом 2, 11 августа 1941 года. — Павел Анатольевич, разрешите? — Да, товарищ Маклярский. Что у вас? — Вернулся капитан Раков из Слуцка. В приемной ждет. — Взовите. Невысокого роста, с каким-то невзрачным, незапоминающимся лицом, капитан вошел в кабинет и замер по стойке смирно. — Присаживайтесь, товарищ капитан. Хозяин кабинета указал на стул напротив себя. — Борис Михайлович, это уже Маклярскому. — Вы тоже присаживайтесь, вместе послушаем. — Итак, товарищ Раков, каковы ваши впечатления? Лейтенант Зайцев в прошлом начальник следственной части у НКГБ по Минской области. Опытный следователь и умеет вести допрос, хотя, на мой взгляд, несколько прямолинеен. И при чем тут это? Зайцев утверждает, что его собеседник, несомненно, оперативник высокого уровня. С легкостью обходил все поставленные Зайцевым в разговоре ловушки. Ни разу не прокололся и не сообщил ничего, кроме того, что хотел рассказать изначально. Говорил спокойно, голос не повышает, не спешит, держался очень уверенно. Мне Зайцев так и сказал. Он будто знал, что за ним сила немалая стоит. — Вот и вы к нам приехали, прямо как он говорил. — Я постарался выяснить, товарищ Судоплатов. И оказалось, что этот лесник в разговоре сказал, что стоит Зайцеву только упомянуть при докладе в Москву название отряда и некоторые позывные, как в скором времени появится представитель с центра. Судоплатов усмехнулся. «А ведь как в воду глядел этот ваш лесник? Что еще?» Документы лейтенанта просмотрел как бы мельком, но внимательно. Продолжил рассказ Раков. На должность и звание Зайцева никак не отреагировал. Более того, он продемонстрировал лейтенанту свое служебное удостоверение сотрудника ГУГБ. — А вот с этого места подробнее, пожалуйста. И начальник спецотдела бросил быстрый взгляд на Маколярского. — Да. Вот данные, которые запомнил Зайцев. Капитан положил перед Судоплатовым лист бумаги. Посмотрим. И Судоплатов придвинул лист к себе. «Майор? Управление НКГБ по Москве и Московской области? Фамилия, имя? Так. Не помню такого. Хотя звание серьезное. А это что такое?» Карточка «Заместитель» на получение оружия, пистолет АПС и 100 патронов. Что это за пистолет? Что это вообще за документ такой, Борис Михайлович? Вы проверили? Так точно. Лицо с такими данными на службе в НКВД не состоит и ранее не состояло. Удостоверение за этим номером... Выдано старшему лейтенанту Еременко, Игорю Анатольевичу, оперуполномоченному у НКГБ в Комсомольске-на-Амуре. Пистолет указанной марки специалистам неизвестен. Часу, часу не легче. Где этот Еременко и где фронт? Более того, а Павел Анатольевич, стилистика документа не соответствует ни одному образцу служебного удостоверения принятого в РККА и НКВД. — Похоже, но не то. — Этот ваш, Зайцев, ничего не перепутал? — Нет, Павел Анатольевич. Раков приподнялся со своего места. — Я проводил проверку его способностей к запоминанию различных текстов и рисунков. Он ни разу не ошибся. — Даже так? — Способный лейтенант. — У вас все? — Нет, я беседовал с Часовым, которого неизвестные обезоружили и связали во время первой встречи. Тут вообще много непонятного. Он уверяет, что ничего не видел и не слышал, когда ему вдруг приставили к горлу нож. Воткнули кляп, когда он открыл рот, чтобы закричать. После этого связали и раздели. — В смысле раздели? — Сняли пиджак? — Зачем? Его потом подбросили второму часовому. «Для чего?» В беседе с разводящим он сказал, что вокруг никого нет. Сразу же после этого на ветке за их спиной появился пиджак. «И что, они никого не видели?» «Ни в первом, ни во втором случае. Слышали только голос, который им посоветовал забрать пиджак с собой». — Зачем они это сделали? Как думаете? — Я считаю, что неизвестные таким образом дали понять, что полностью контролируют ситуацию. — Да, серьезная демонстрация. Продолжайте.